Старший караула испытал смутное беспокойство. Что-то недоброе нес с собой чужак и весьма тревожное. — Что у вас? — внезапно раздался за его спиной голос, спокойный голос отца Кирама. Старший с облегчением повернулся, уважительно поклонился облаченному в белые одежды жрецу и кивнул на дорогу. — Чужак, святой отец! — Чужак, который совершенно не боится хорона. Прошу прощения, что выдернул вас с утра пораньше, но хочу убедиться, что он не опасен, и что Айд не решил нам прислать поутру очередного темного мага. Глава первая. К распахнутым воротам крепости мы подъезжали неспешным шагом. Надоело пылить и пугать местных ворон комьями летящие из-под копыт земли. Когда Лин от нечего делать, принимался бежать по, по полю. Сам он, правда, утверждал, что громкий топот по старательно уложенным каменным плитам раздражает его чуткий слух. Но я давно начала подозревать, что мой персональный демон научился лукавить и бежит по простой земле, Вовсе не от того, что детские копыта слишком сильно грохочут, а потому что на тракте ему было неудобно разгоняться. Надо сказать, к приезду в Фарлион мы подготовились основательно. В первую очередь я изменила свой знак, скрыв его под простеньким заклятием тени. Спасибо, Аспод сказал, что делать, а Лин добросовестно исполнил. И изменила его отпечаток у Шейри чтобы ни одна бродячая собака на наступе даже не гавкнула. Сделать это оказалось довольно просто, потому что с некоторых пор знак стал на диву послушен. Алин невероятно любо... любознателен и талантлив. Однако, когда я научилась, с помощью выдумщиков теней, конечно, по-настоящему грамотно прятать его Дейри, вот тогда мы оба вздохнули с облегчением потому что теперь ему не грозило быть узнанным, а у меня больше не было шансов получить несправедливое обвинение в чернокнижии». С крыльями его тоже определились. Днем Линных их развеивал в прах, превращаясь в самого обычного скакуна. Старательно экономил на этом энергию, научившись ее не расходовать попусту. Зато уж ночью... Когда его силы, как у всякого демона, начинали постепенно расти, он в любой момент мог отрастить их заново. Причем после того, как я усилила нашу связь, а сам он серьезно натренировался, то стал делать это за считанные минуты. И порой даже пугал меня, когда на полном скаку спрыгивал с какого-нибудь обрыва, чтобы прямо в свободном падении внезапно выпростить из пустоты, а потом развернуть свои громадные крылья. Но зато у нас возникла другая проблема. В Фарлеоне мы планировали задержаться надолго. Потому что другого такого места, кишащего драгоценными для теней тварями, в природе просто не существовало. Ну, кроме Неверона, конечно. Но тудам, по определенным причинам, пока соваться нельзя. Поэтому надо было рассчитывать на длительное, никак не меньше нескольких месяцев, общение с местной гильдией рейзеров. Более того, чтобы не слишком выделяться и оправдать свой жаркий интерес к нежике, самым логичным для меня было бы вступить в их ряды, получить, так сказать, официальный статус истребителя нечисти. Но одновременно это означало и то, что я на протяжении длительного времени буду у всех на виду, и днем, и, возможно, даже ночью. Потому что ночевать в хороне – так обобщенно называли покрывающую долину воинов леса, было настоящим самоубийством. Особенно для начинающей Ишты. Следовательно, мне придется как минимум ночи проводить внутри городских стен, вместе с рейзерами, в каком-нибудь трактире или на съемной квартире. На худой конец в местном варианте общаги, которая вполне возможна. Предоставляется молодым рейзерам в качестве этакого аванса, пока они не разбогатеют достаточно, чтобы обзавестись собственным жильем. А я на данный момент была не только начинающим и молодым, но еще и поиздержаться успела крупно. Поэтому на спокойный одноместный люкс в местном Хилтоне могла точно не рассчитывать. Куда ушли заработанные деньги, думаю, догадаться несложно. Львиная доля моих сбережений уплыла в руки кузнецам и торговцам, у которых пришлось заменить испоганенную как харам броню. А поскольку шило на мыло менять было не с руки, то и броню я брала по максимуму. Сложную, пластинчатую, хорошей длины и, разумеется, самую легкую, что только нашлась в наличии. Так как справедливо рассудила, что недостаток сил Вполне могу восполнить скоростью. А слишком тяжелый доспех непременно лишит меня этого серьезного преимущества. Вот и пришлось нам с тенями до хрипоты спорить, перебирая кольчуги, брони, юшманы и всякие калантари. В итоге сошлись на оптимальном варианте, устроившем обе стороны. После чего мой кошель мгновенно опустел почти на две трети. Остальное ушло на новую одежду. Из-за раненого хаса все мои старые запасы ушли в утиль. Сапоги, по которым дрянная скотина Кахар успела пройтись своими кривыми тяпками, а также на новый шлем, плащ, куртку. И, конечно же, новый подшлемник, за которым я намеревала спрятать свое приметное лицо. Над этим вопросом, между прочим, мне пришлось серьезно подумать. Потому что за... закрытая физиономия доставляла неожиданно много проблем. И шлем с нее не снять, и поесть нормально нельзя, и воды глотнуть целая проблема. Короче, надо было что-то делать. Не сбегать же мне из трактира свою комнату всякий раз, когда наступит время обеда. И не кушать же в шлеме, протискивая туда ложку. А воду как пить? А людям, наконец, что говорить? Что я морду боюсь показать? Что больна на всю голову? Нет уж. Хватит с меня подобных сложностей. Надо сделать так, чтобы и лицо оставалось неузнанным, и чтобы никто не приставал с глупыми вопросами. Соответственно, вид мой должен быть суровым, слегка непривычным, но не шокирующим. То есть таким, чтобы люди к нему быстро привыкли. Как ни странно, ответ подсказала собственная память, когда мы как-то разговорились с тенями на тему воина в моем далеком, надеюсь, не навсегда, мире. По этому поводу я вспомнила и армию, и полицию, и французский легион. А потом от чего-то увлеклась рассказом о спецназе, и вот тут-то, как говорится, меня неожиданно осенило. Потому что приемлемый выход, как оказалось, все время был перед самым моим носом, а я столько времени мучилась, не зная, как совместить нужное с полезным. В итоге мы с Лином заглянули в первую попавшуюся на пути деревеньку, озадачили этим вопросом симпатичную дочку старосты, честно заплатили ей за работу. И все три дня, пока она корпела над спицами, исполняя мой необычный заказ, планомерно охотились в окрестных лесах, где вздумала обосноваться небольшая стая тикс. Когда девчонка закончила, с изрядной долей сомнения протянув мне вязаную черную шапочку из очень тонкой шерсти местных овец, я просияла и едва не расцеловала юную мастерицу. Она, как угадала мои пожелания, совершенно правильно сделала в ней одно широкое отверстие сверху для глаз через которое мне ничто не мешало смотреть. И еще одно, небольшое внизу, для рта, благодаря чему я теперь и поесть могла нормально, не пугаясь соглядатых, и еле глотнуть, если приспичит, и закурить. Ну, в смысле, курить мне не надо, это я так, для красного словца, конечно. Но главное чудо-шапочка плотным чулком закрывала мои пушистые волосы, позволяя больше не опасаться, что они в самый неподходящий момент выбьются из-под повязки или шлема, начав сверкать своей неподобающей золотизной. Едва примерив обнову и убедившись, что больше таких осечек, как с Хасом, не будет,